Глава 18. Я проснулась под утро. Небо только начало окрашиваться первыми лучами солнца в розоватый цвет. Я лежала, не открывая глаз, пытаясь понять, что меня разбудило. Какая неправильность ощущается вокруг. Наконец, не имея четкой информации о происходящем, решила просветиться и осторожно приоткрыла один глаз. «Вроде бы я в своей спальне, в своей кровати». Открыла оба глаза, повернулась на бок. Напротив моей кровати в кресле сидел Кузя в уже починенной после великого побоища одежде и вздыхал. Вид у него был виноватый, и он отводил глаза в сторону. Я встревожилась. «Кузя, солнышко, что случилось? Посмотри на меня, не пугай. Опять подрался?» Хотя синяк вроде желтеть начал, второй глаз целый и других видимых повреждений незаметно. Что же случилось? Я села на кровати, закутавшись в одеяло и поджав босые ноги. Хотя вот-вот наступит лето, но здесь, в горах, ночами еще весьма прохладно. Кузя вздохнул в последний раз и вновь затянул печальную песню о своих подвигах. Понимаешь, Люся, я все убрал, чай на место положил. А спать еще не хочу. Решил прогуляться. Даже не знаю, как я пришел в те кусты возле оврага. Ну, я тебе говорил, мы там с Брауни Макдональда бились. Так вот, гуляю я там, воздухом дышу. Ага, поддакнула я. В своем дворе не так гуляется, и воздух не свежий, и фингалы под глаза никто не отвешивает. Куська сурово глянул на меня целым глазом и независимо продолжил. Вот, значит, гуляю я, гуляю, и слышу, скулит кто-то, как побитая собачонка. Ну и полез я в кусты, смотрю, а там Брауни Макдональда сидит с узелком и плачет тихонько. Это его выгнали за то, что ты его победил, что ли? Нет, ты не поняла. Это не он, это она. Как ты говоришь, домовичка. Она на кухне у хозяина работала. Ой, вкусно готовит. Не то, что наша Кресса. Вот на днях Макдональд домой вернулся, злой до невозможности. На всех накричал, пинал всех, кто попадется на дороге. Все и попрятались кто куда. Потом закричал, чтобы ему ужин несли. А никого нет, все разбежались. Вот Липка и понесла ему еду. А он не есть, хотела подраться. Вот он и швырнул в липкую чашку тяжелую, в лицо ей попал, а когда она упала, еще и пинал ногами. Она еле уползла. И вслед крикнул, чтобы убиралась она с его земель. А мы не можем ослушаться прямого приказа хозяина. Взяла свою зелок и кое-как поползла прочь. Лежала на земле в кустах и плакала. Идти не могла дальше. Но там уже не его земля, а наша. Мне ее сильно жалко стало. Вот и подумал, а вдруг ты ее пожалеешь и не выгонишь? А нам и кухарка нужна, ты же сама говорила. Алюсь, можно Липки показаться тебе? Господи, какие страсти кипят в мире домовых. Да я даже не подозревала. К концу повести о печальной судьбе несчастной липки я чуть сама не всплакнула. Конечно, можно. Найдем и уголок, и кусок хлеба для этого существа. Тем более нам и в самом деле нужна кухарка. Это моя жаба квакнула, «Кузя, ты что, сомневался во мне?» «Фу, ну, конечно, можно. Веди сюда свою подружку. Может, ее еще и лечить надо. Хоть и лекарь из меня никакой, но, может, и помогу чем. Кузя кивнул головой и что-то прошептал в сторонку от себя. «И, о чудо, рядышком с моим домовенком появилась маленькая изящная домовичка в чистеньком, но таком ветхом платьице, что, казалось, оно вот-вот расползется от старости». Симпатичную мордашку украшал темно-синий фингал под глазом. Я едва удержалась от смеха. Если Кузя светил фонарем под левым глазом, то у домовушки он был под правым, и, сидя рядышком они составляли комическую парочку. Ты липа, а я Люся. Но только для вас, с Кузей. Для остальных я леди Мэри Макфергюсон. Если ты сама хочешь, ты можешь остаться в моем доме жить. Тебя здесь никто не обидит, и у нас никто никого не бьет, не бойся. Вон Кузя подтвердит. Да, сразу хочу сказать, вчера я забыла сказать тебе, Кузя. Управляющий Грегор обладает способностью видеть Брауни, но он добрый человек и не боится Брауни. Так что не бойтесь его, а с ним можно и поздороваться. А теперь, Липа, давай посмотрим, может, тебя лечить надо? Домовушка стеснительно улыбнулась. Благодарствую, хозяюшка. Да вот Кузя поделился со мной своей силой. «Добрый он у вас. не жадный, Так теперь здоровая. Спасибо за приют, я очень рада. Не хочу бродяжничать. Мы, Брауни, без людей дичаем быстро, злыми становимся. А домашние не такие. А кухарю я и вправду неплохо. Чего не знают, так ты подскажи, я и научусь. Кузя меня угостил вашим чаем и оладьи из творога. Вкусные! Ты сама готовила? Расскажешь как?» Я на завтрак всем приготовлю и детям тоже. Кашу на молоке с маслом. Если мясо есть, можно еще что-то приготовить. Я даже вздохнула с облегчением. Вот сразу видно прирожденную повариху. Ладно, раз уж проснулась, надо приводить себя в порядок и идти смещать с должности кухарки Крессу. Чтобы ей не было совсем обидно, переведу я ее, пожалуй, в Костелянши. Пусть трепьем заведует. Слуг у нас пока нет, так что должность экономки не актуальна, а Кузи и Липа я не разрешу ей командовать. Увольнение с должности Крессы прошло вроде бы спокойно, хотя я видела по ее глазам и поджатым губам, что она не слишком довольна этим. Но, узнав, что она остается на должности костелянши, заметно расслабилась и успокоилась. Хозяйка ее не выгоняет, просто перемещает на более спокойную должность и менее хлопотную. И я тоже была рада такому исходу дела. Кресса даже не поинтересовалась, а кто будет у нас кухаркой, так торопилась покинуть не самое любимое свое место работы в замке. После ухода Крессы появились и Кузя с Липой. Точнее, они и так все время были здесь, только не проявлялись. Я познакомила домовичку с кухней, посудой, где лежат и хранятся продукты, рассказала рецепт сырников и как правильно заваривать чай. При осмотре кухни увидели небольшой и низенький чуланчик, который Липа сразу же выбрала для проживания. Небольшой топчанчик я видела на чердаке, а чехол для тюфичка сегодня же сошьёт Рине, Так же, как и постельное белье из старого перешьет. Я помнила, что нового им нельзя давать. Это знак, что хозяин отправляет Брауни прочь из дома. Платьицы для Липы я сошью из своего старого. Есть у меня одно такое. А пока пойду проведую что там у нас во дворе и доме делается и какие планы на сегодня. Во дворе все было как обычно. Бывший возщик, ныне возведенный в ранг главного конюха, кормил и обихаживал лошадей. Грегор о чем-то разговаривал с оставшимися двумя охранниками. Иннис сплевала огород, пока солнце не поднялось высоко. Ей помогал Кестер, носил воду из бочек. Юная и Уилли сидели рядышком на сканье и болтали ногами, греясь на теплом солнышке. Все нормально, все хорошо, даже на душе радостно. Подошла к детишкам, чмокнула сына в вихрастую темноволосую макушку, потрепала по главенке. Малыш прижался к моему боку на короткое время, вскинув на меня счастливые глазенки. Как мало ребенку надо для маленького детского счастья, внимание мамы, и все. Спустя непродолжительное время из-за угла дома выглянул Кузьма, подзывая меня к себе. Когда я подошла, сказал, что завтрак готов, и пусть Элизи приходит за подносами с готовым завтраком. Вот это скорость у нашей новой кухарки. Я всех пригласила на завтрак. Заканчивали свою утреннюю работу, мыли руки, двигались в дом. Из кухни в столовую пробегала Элизи с полным подносом с недовольным лицом. А это-то чего дуется? Что ее не устраивает на сей раз? Оказывается, виновата была кухарка. Зачем столько разной еды приготовила много... полные подносы? А ей, Лизе, все это носить могла бы и помочь бедной девушке. Видно, львиную долю работы за ленивую девку выполняла Кресса. Я только покачала головой. Надо все таки избавляться от этой девицы. Не ко двору она здесь. Позавтракав и восхитившись таким вкусным завтраком, все быстро разошлись по своим делам. Бездельничать среди нас не собирался никто. И Кресса, вернувшаяся к привычным обязанностям, с энтузиазмом занялась учетом и пересмотром всевозможной мягкой рухляди, сразу откладывая в сторону для починки. Вот, человек на своем месте. Рини, я попросила сшить небольшой наматрасник и такую же наволочку, а Кестер стащил с чердака вниз тот самый топчанчик. Что самое удивительное, никто меня ни о чем не спрашивал, как будто так и надо. А я и не возражала. Пока продолжалась эта мелкая суета, появился Кузя и что-то симафорил мне таращи глазенки. Я подошла к нему. Оказывается, там селянки пришли с молочкой и прочим, что заказывала я. Принять все это липо не может. Селянки страшно суеверны. Придется мне этим заниматься, пока не найду человеческую женщину с устойчивой психикой для работы на кухне. Ибо шеф-поваром у меня точно липушка останется. Приняв продукты и рассчитавшись за них, все перенесла на кухню с помощью кузьки. И оставив его там с целью подать-принести, я поспешила во двор, толком не успела переговорить с Грегором. Охотников за мясом он уже отправил, надо было им проверить силки на мелких животных и птицу, ловушки на дичь покрупнее, так что они должны вскоре вернуться, и мы с ним поедем на лесопилку к Макгрену заказывать пиломатериал. Нечего тянуть кота за... Э, подробности. Надо? Значит, надо заказывать. Прихвачу заодно и мешочек с чаем, возможно, продам самому Макгрену. Цену на чай мне подсказал Грегор, теперь оставалось узнать цену на пиловочник. Кстати, про чай. Вспомнила, что возле деревни викингов видала поле вроде с диким цикорием. Почти кофе, только рецептуры его изготовления я не знаю. Понимаю, что там необходима сушка корневища, обжарка и помол. А как именно, придется выяснять экспериментальным путем. Но я буду не я, если не добьюсь нужного мне результата. Люська Королева никогда не отступала перед трудностями. И пусть никого не вводит в заблуждение мой нынешний вид нежной английской фиалки. Тьфу ты, розы!» Во дворе разом как-то стало шумно по сравнению с предыдущими спокойными днями. Рабочие активно приступили к разбору руин сгоревшего крыла замка и покосившихся стен казармы. Еще бы им не покоситься. Я только сейчас разглядела, что стены держались на честном пионерском, их сложили из камня без всякого раствора. Ну, цемент я им не изобрету, конечно. Нет у меня ни знаний, таких ни печей с такой огромной температурой, но банальная глиняно-песчаная смесь легко получится даже у меня. Но надо будет заехать к кузнецу, заказать у него мастерки для раствора и печные наборы. Пока для казармы и нескольких печей в замке. Сначала попробуем здесь сложить печи. Да еще этот социальный дом... Ох, взвалила я на себя. Поездка на лесопилку прошла спокойно. По дороге встречались изредка селяне с небольшими тележками, с запряженными в них такими же невысокими крепенькими горными лошадками. Мы на своих высоких тонконогих верховых лошадях возвышались над ними, как гуливеры над лилипутами. Гораздо чаще попадались пешие путники. Нам повезло. Приехав на лесопилку, мы встретили там самого Лерда Макгрена. Увидев столь неподобающую картину, женщина верхом в мужском седле, он порядком удивился, тем не менее поспешил к нам, помог мне спешиться, представился сам. Выслушав, что его посетила сама леди Макфергюсон со своим управляющим, галантно принял мою протянутую и сцарапанную лапку с различными мозолями и вчерашним ожогом на пальце, обожглась маслом вечером, когда жарила сырники. Тот же сходу предложил звать его просто Максвеллом. «Ах, леди МакФергюсон, ваше появление в нашей глуши настоящее событие. Расскажите, как там дела в большом мире? Что там за битва была при Бродерике? Не приведи Господь, не устроит ли нашей королевы войны? Ведь сколько лет живем в мире, с тех пор, как англичанка королева Мария приняла трон от своего батюшки Генриха. Да и наша добрая королева тоже не хочет войны». Говорят, что она всю себя посвятила воспитанию сына, принца Якова. Ого, как много новостей вывалил на меня этот Лерт. Мне в поместье Макконе в должности кухонной работницы как-то не докладывали о светской жизни обоих королевств. Придется собрать в кучу все, что я слабо помнила из истории Шотландии, немного пофантазировать, а попросту приврать и донести до соседа ангельским глазком. Что я сделала? Уловив при этом тонкую усмешку Грегора. «Видно, сильно приврала». «Ну, что с пустоголовой дамочки возьмешь? Играем в «Ах, прелесть, что за дурочка!» «Но я к вам, Максвелл, совсем по другому поводу. Вы знаете, мой замок нуждается в изрядном ремонте, иначе как там жить зимой? Вот и необходимо приобрести разные лесоматериал для строительства. Вот посмотрите, пожалуйста. Мне посчитали, сколько и чего надо приобрести». Ваша лесопилка сможет это сделать? И для верности хлоп-хлоп ресничками. Судя по каменной роже Грегора, он внутренне покатывался со смеху, с трудом удерживаясь от хохота вслух. Ну еще бы, он этот фокус уже проходил. Самое трудное было для меня, когда я составляла эту заявку, так это перевод метров и сантиметров в ярды и футы. Нет, ну эти англичане ненормальные какие-то. Весь мир пользуется метрической системой, А этим надо выпендриваться со своими футами. И в деньгах точно так же. И в весе. Макгрен прочитал. С уважением глянул на меня, на Грегора. Сказал, это большая заявка, но мы ее выполним. Но и оплата соответствующая. Кстати, у вас очень знающий строитель оказался, все правильно написано. Когда вам необходимо все это сделать? Я чуть не брякнула вчера».